Сам факт контактов Египта и Израиля беспокоил Арафата особо сильно. ООП решила в меру своих способностей помешать мирному и налогу диалогу. Первоначально она мало что могла сделать, так как в самом Ливане в это же самое время дела у палестинцев шли не блестяще. В начале гражданской войны в Ливане палестинцам попало от ливанских христиан довольно крупно. За ними шла настоящая охота. На ливанском диалекте арабского языка слово «помидор» звучит как «банадура». И вот христиане вытряхивали подозрительных мужчин из машин и требовали сказать «помидор». И если только подозрительный человек вместо «банадура» произносил «бандура», как принято в Палестине, его хладнокровно убивали. Еще в 1975 году, 15 мая, христианские силы устроили резню в палестинских лагерях Тель-Заатар, и Карантина. Причем два последних были просто сравнены с землей. Арафат тогда был не в состоянии защитить своих соотечественников. И 6 декабря, черный вторник, резня повторилась в Бейруте. 4 января 76 года последовала вторичная атака на тель -Заатр. После этого оп скооперировалось с Ливанским национальным движением. Им руководил Камаль Джумбалат, и 20 января последовала их совместная атака на христианский район Дамур, где произошла резня ничем не лучше, чем в тель -Заата. Израиль внимательно наблюдал за происходящим. А Сирия не менее внимательно следила за Израилем. Сирийцам стало казаться, что если гражданская война в Ливане не закончится, или если она закончится победой союзников Арафат, то Израиль вмешается, а тогда, конечно, придется вмешаться Сирии. Воевать с Израилем в очередной раз сирийцы ох как не хотели. Поэтому президент Сирии Хафиз Асад посоветовал Арафату христиан больше не трогать и не резать. Арафат этот совет проигнорировал. Тогда, в июне семьдесят 1976 года, 10000 сирийских солдат вошли в Ливан и стали бить отряды ООП. В августе Тель-Заатар был окончательно разрушен. Садат все это уже знал, уже успел похоронить Арафата, а вместе с ним и палестинское движение. И чувствовал себя уверенно, настолько, что смог начать переговоры с Израилем, не сильно напирая на восстановление прав палестинцев. Но Арафат знал, что сдаваться рано. Если до сирийского вторжения в Ливан в апреле на западном берегу прошли муниципальные выборы, хотя они и проходили под естественным контролем Израиля, 85% всех мест досталось сторонникам ООП. Как же после такого успеха складывать оружие? наждавшись. Затишье вливать, Арафат решил попытаться сорвать израильско-египетские переговоры. Во второй половине дня 11 марта 1978 года, когда две резиновые года, две резиновые шлюпки умудрились подойти к морю, с моря к пустынному пляжу кибуца Мааган-Михаэль между Хайфой и Натаней. В них было 11 бойцов ООП. Они выскочили на пляж убили по несчастью оказавшуюся там американку Гейл Рубин, которая фотографировала перелетных птиц, и углубились в израильскую территорию. Добравшись до шоссе Хайфа-Тель-Авив, они устроили засаду Обстреляли автобус, который шел в Хайфу, и заставили его остановиться. Несколько пассажиров было ранено. Террористы заставили водителя развернуться и помчались в сторону Тель-Авива, стреляя проходящие машины. Через несколько километров они выстрелили и остановили другой автобус. И загнали его пассажиров в салон первого. Полиция попыталась остановить автобус, но он прорвался через заграждение и продолжал нестись к Тель-Авиву. Когда полицейские поставили непроходимое заграждение на шоссе и начали стрелять по шинам приближающегося автобуса. Машина остановилась, террористы бешено отстреливались и начали убивать пассажиров. Тогда двое пассажиров... Напали на одного из убийц, выхватили у него автомат и убили троих диверсантов. Солдаты и полиция рынулись к автобусу. Отчаянный бой закончился убийством девятерых бандитов, двое попали в плен. К этому моменту погибло 35 израильтян и 71 получили ранение. Среди погибших были был только один солдат и один полицейский. Остальные были все гражданские лица. Двое захваченных живьем палестинцев сознались, что принадлежат КОП. Путешествие своих берегам Израиля они начали из порта ливанского города Тира. Спустя три дня, 14 марта, солдаты, танки, авиация ЦАЛ обрушились на Южный Ливан. Операция называлась «Литани», названная так по имени речки, отделяющая Южный Ливан от Центрального Ливана. Пять дней ЦАЛ утюжил Южный Ливан, убил 300 террористов оп несколько сотен ранил, после этого... Израильские войска отошли к границе. Но их место, на их место прибыли войска ООН и милиция ливанских христиан, которой командовал майор ливанской армии Хаддад. Когда Бегин после этого при, после этого прилетел 21 марта в Вашингтон, президент Картер сразу сказал, что убийство пассажиров автобуса было совершено с целью помешать израильско-египетским переговорам. Поэтому переговоры все же двигались вперед. Садат, как мы помним, Выступил в Кнессете 22 ноября 77 года. Как опытные акушеры, американцы выжидали чуть более 9 месяцев и 5 сентября 1978 года приступили к родостимуляции мирного договора. Договор между Египтом и Израилем рождался в загородной президентской резиденции Кэмп Дэвид. Джимми Картер сам вел посредническую линию, хотя раньше этим занимались его помощники. Мирные переговоры с заламыванием рук, упаков упаковкой чемоданов, бросанием шапок на землю, бессонными ночами, кучами исписанной бумаги, закончились наконец 17 сентября. Если сравнить те требования, с которыми садат приехал в Кэмп Дэвид и те условия, которые попали в мирный договор, то станет понятно, как продуктивно потрудились Картер, Бегин и Даян за эти дни. Действительно, садат требовал. Первое. Отвести израильские войска со всех оккупированных территорий, то есть покинуть Синай, сектор Газа и Западный берег. Уйти с этих территорий сразу же после подписания мирного договора. Установить вдоль границ демилитаризованные зоны с войсками ООН. Установить для жителей Газа и Западного берега пятилетний переходный период, в течение которого Газа будет управляться Египтом, а Западный берег и и течение которого палестинцы будут разрабатывать статус своей государственности. Дать возможность палестинским беженцам вернуться или выплатить им компенсации. Дать уйти из Восточного Иерусалима, выплатить жителям Западного берега и Игазы компенсацию за нанесенный ущерб и эксплуатацию природных ресурсов во время оккупации. Полностью обойти молчанием вопрос о палестинцах, конечно, было нельзя. Однако в Кэмп Дэвиде подписывался немирный договор. А лишь соглашение в этом соглашении говорилось, что многоаспектная палестинская проблема будет решаться на переговорах между Египтом и Израилем и Иорданией, представителями палестинского народа. The Palestine people, палестинский народ, так было сказано в соглашении, которое подписали садат Бегин и в качестве свидетеля Картер. Палестинцев можно было также включить в непосредственно в делегации Египта и Иордании. Когда начнутся гипотетические переговоры? Не говорилось. Закончатся ли эти переговоры решением о создании палестинского государства? Не говорилось. Подразумевалось также, что до этих переговоров будет заключен мир между Иорданией и Израилем. Что же касается непосредственно двухсторонних египетско-израильских проблем, соглашение четко говорило о готовности подписать мирный договор, что означает полное взаимопризнание, устранение экономического бойкота, торговлю, туризм, финансовые отношения и так далее. Для этого Израиль обязывался покинуть Синай и убрать на нем все свои военные базы и гражданские поселения. Египет же позволял израильским и прочим судам, идущим в Израиль, проплывать через Суэцкий канал и проливы к Илату. Чтобы больше не пугать друг друга, Египет мог иметь на синае лишь одну дивизию в центре полуострова. Между египтянами и израильской границей должны были располагаться войска ООН буфером, примерно в 20 от 20 до 40 километров. Израильтянам полагалось иметь у границы не более четырёх батальонов и тоже войска ООН. В принципе, такое соглашение было большой победой израильской команды, но в стране это поняли не сразу. Когда бегины его делегации вернулись в Израиль, На них обрушился шквал критики. Как же так отдать весь Синай? Разломать уже построенные там поселения? Образовалось, естественно, движение в защиту поселений на Синае. Особенно больно было думать о самом крупном из них, Ямите, который находился примерно там, где сейчас пограничный арабский город Рафех. Бегин терпеливо вразумлял народ. В Кнессете в любом случае он имел большинство, но этого было недостаточно, депутаты громко шумели. На решающее заседание Кнессета прилетел Джимми Картер, спикером израильского Лавинта был тогда Ицхак Шамир, старый подполчик. Он живо описывает свои воспоминания в тот день. Мемуары Шамира вышли на русском языке в 2000 году в переводе с иврита Юлии Шлейфман. Может быть, вам не повезло. Нам нам не повезло, что мало расположенный к нам президент Картер созерцал во всей своей красе нашу парламентскую перебранку в исполнении избранных представителей израильской демократии, которые не давали Бегину произнести две фразы подряд. Мое настоятельное требование уважать собрание не помогло. Бегину тоже не удалось утихомирить ухри... утихомирить депутатов. Тогда он обратился к Картеру и сказал, улыбаясь: "Вы видите, господин президент, насколько прекрасна наша демократия. Может быть, душевно радовался тому, что Карта увидел собственными глазами В Израиле существуют серьезные сомнения относительно кемпдевицких соглашений. Президент Картер ответил Бегину широкой улыбкой, но он был профессионалом в этой области. И я мог только гадать, насколько прекрасными кажутся ему критики коммунистов о том, что автономия не что иное, как продолжение оккупации, а глава израильского правительства торгуется о земле за счет мира. Или настолько, насколько он действительно наслаждался, слыша вопли с другого... С другого фланга «Саадат не хочет мира, он обманывает весь свет, и ты, Бегин, это знаешь!» Конечно, он не испытывал удовольствия, видя как Гиллу коин, тогда она уже объявила о своем выходе из Ликуда и создала вместе с Муше Шамиром фракцию Банаи, Бритнея Мане и Рецисраэль, Союз Верных Израилю, выводят из зала по моему указанию, после того, как я трижды призвал ее к порядку. И как она по этому поводу устраивает еще одну демонстрацию – Она разорвала клочок бумаги и громко заявила «Мира не будет! Нефти не будет! Вот что будет с этим соглашением!» между Мирный договор между Дугово и Египтом и Израилем был подписан еще через 6 месяцев после Кэмп Дэвида 26 марта 1979 года в Вашингтоне. За эти месяцы никакого прогресса на иорданском направлении не получилось, а значит и с палестинцами можно было не торопиться. В очень кратком виде этот исторический документ выглядел следующим образом. Параграф 1. Больше не воюем. Параграф 2. границы устанавливаем, как была между Египтом и Палестиной при британском мандате. Параграф 3. Признаем суверенитет друг друга, территориальную целостность, политическую независимость. Параграф 4. У границы войска не держим, пусть на сохраняют солдаты ООН. Параграф 5. Суда Израиля пусть спокойно плавают через канал и крилат. Параграф 5. 6. Все решения ООН уважаются. Параграф 7. Споры решаем переговорами, а не мордобоем, как раньше. Параграф 8. Создаем комиссию по взаимным финансовым претензиям. Параграф 9. Договор вступает в действие после ратификации, заменяя собой соглашение 75 года. Отдельно шло долгое и скрупулезное описание поэтапного вывода израильских войск и демонтажа поселений на Синае. В приложении специальный протокол утверждал взаимные консульские и посольские отношения. Торговлю, культурные связи, свободу передвижения между государствами, транспортные и телекомму... телекоммуникационные связи и уважение правам человека. И ни слова о Газе, Западном береге, Иерусалиме, Палестинцев. Бегин был очень рад. даян радовался намного меньше. В 79 он уже болел раком и покинул правительство. Через несколько лет до каждого израильтянина наконец дошло, что Бегин окончательно снял угрозу уничтожения государства. Так как без Египта никакая тотальная арабская война против Израиля просто невозможна. Реакция части израильских арабов была диаметрально противоположной. Самосовершенствование им теперь виделось через исламские ценности. В конце 1970-х годов в Израиле была создана подпольная организация. Усрат Аль-Джигад, семейство воителей. Ее быстро раскусили. В 80 году ее духовный лидер Абдалла Дервиш попал в тюрьму. Наблюдая за более чем энергичными усилиями США добиться мира на Ближнем Востоке, многие стали задаваться вопросом, а зачем, собственно говоря, им это надо? В альтруизм и пацифизм американцев никто никогда не верит. Если уже американцы тратят на мирный процесс свое время, средства. Значит, это им выгодно. А в чем же выгодно? Американцы, как и положено, жителям сверхдержавы мыслили глобально. Или, как стало модно нынче говорить, геополитически В этом геополитике Израиль был лишь маленьким винтиком. Но винтик этот находился в очень страт... важном стратегическом месте. Целей умиротворяющего поведения правительства США было несколько. Первое. Предотвращение конфронтации сверхдержав. Второе. Снижение советского влияния на Ближнем Востоке. Третье. Защита путей транспортировки нефти в Европу и Японию. Четвертое. Предотвращение столкновения экономических интересов США, Европы и Японии. Пятое. Защита Израиля как демократического прозападного общества. Шестое. Охрана прав человека в палестинском обществе, чтобы не давать повода для арабского нефтяного бойкота. Бегин. Видимо, хорошо понимал американцев, при нем связи двух стран сильно окрепли и, и привели, наконец, к официальному объявлению о стратегическом сотрудничестве, о чем так мечтали в свое время Бен-Гурион и Голда Мейер. Добавим к этому и сантименты американских евреев, которые умилялись, слыша на улицах израильских городов, как дети ругаются пассажами из книги пророков исаи а имя Эдварда Г. Робинсон произносят как «Эдвард Гиммель Робинсон».